Черчилль и Ллойд Джордж выступали наиболее активными противниками увеличения военно-морского строительства. Они готовы были согласиться на постройку четырех новых дредноутов, но категорически возражали против требования адмиралтейства заложить шесть кораблей. Дело дошло до того, что в феврале 1909 года Черчилль, Ллойд Джордж, Морли и Барнс Пригрозили отставкой, если правительство примет план Адмиралтейства. Черчилль занимал в этой группе наиболее бескомпромиссную позицию. Однако в самый последний момент он отступил и не подал в отставку. Приведя Уинстон свою угрозу в исполнение, его ждала бы судьба отца. Вероятно, горький опыт Рандольфа и предостерег его от опасного шага. Споры в правительстве закончились тем, что было решено строить восемь дредноутов, на два больше, чем просило Адмиралтейство. Черчилль допустил промах, причем крупный. В этой перепалке он испортил отношения не только с министром иностранных дел, но и с влиятельными адмиралами. Впоследствии Черчилль сам признавал, что был неправ. Ведя борьбу против Маккена и Фишера, Черчилль вступил в контакты с их противниками в адмиралтействе группой адмирала Беррисфорда. Это страшно возмутило Фишер, ведь еще не так давно он выслушивал утверждения Черчилля в том, что тот целиком и полностью разделяет убеждения и планы адмирала. Уинстон Черчилль писал в то время Фишер, в этом деле показал себя двойным предателем. Прежде восхищавшийся Черчиллем адмирал относился теперь к нему с глубоким презрением. Все попытки Черчилля восстановить старые отношения решительно отклонялись. На его заискивающие письма Фишер реагировал вежливо отрицательно. На одной из них он ответил, что было бы очень забавно назвать четыре Дредноута Уинстон, Черчилль, Ллойд и Джордж.